двадцать два после последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов продолжавшихся еще довольно долго вопросы были поставлены и председатель начал свою резюме прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным с приятной домашней интонацией то что грабеж есть грабеж а воровство есть воровство и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места О похищении из незапертого места есть похищение из незапертого места. И объясняя это, он особенно часто взглядывал на них Людова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину. о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и это, истинно по его мнению, было тоже воспринято присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство. Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться и швейцарка уже ждала его, он так привык к своему занятию, что начавши говорить, никак уже не мог остановиться. И потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными. Если найдут их не виновными, то имеют право признать их не виновными. Если найдут их виновными в одном, но не виновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но не виновными в другом. Потом он объяснил им ещё то, что несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он ещё разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают всё то, что поставлено в вопросе. И что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидев, что уж было без 5 минут 3, решил тотчас же перейти к изложению дела. Обстоятельства дела этого следующие, начал он и повторил всё то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями. Председатель говорил, а по бокам его члена с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошую, то есть такую, какая она должна быть, но несколько длинную. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме. Казалось, всё было сказано. Но председатель никак не мог расстаться со своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса и нашёл нужным ещё сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им. о том, что они принимали присягу, что они с совестью общества, и что тайна совещательной комнаты должна быть священна и так далее, и так далее. С тех пор, как председатель начал говорить, Маслова не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому ни хлюдов не боялся встретиться с ней глазами, и не переставая смотрел на неё. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно не виденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, по немного делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все произшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в Нехлюдове. Да, несмотря на арестанский халат, на всё расширившееся тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была несомненно та самая Катюша, которая в Светлое Христово Воскресение так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого её человека, своими влюблёнными, смеявшимися от радости и полноты жизни глазами. И такая удивительная случайность. Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я нигде не встречая её 10 лет, встретил её здесь, на скамье подсудимых. И чем всё это кончится? Поскорее, ах, поскорее бы. Он всё не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нём. Ему представлялась это случайностью, которая пройдёт и не нарушит его жизни. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вёл себя в комнатах, и которого хозяин, взяв за шивы, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них. Но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал. Чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дела. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвернется. Он еще храбрился и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежной игрой своим пэнсне Самоуверенный позе сидел на своём втором стуле первого ряда, а между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом всё это время, все эти 12 лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь уже колебалась и он урывками уже заглядывал за неё